Вековые деревья в абсолютно ровную поверхность с воротами, бойницами и зубцами на крепостной стене, из-за которых выглядывали стволы отнюдь не чугунных пушек, а мощных орудий времен последней войны. — Нормальный ход, — присвистнул снайпер, — это тебе не лысый лес вырастить. — И как вы умудрились такое наворотить? — Элементарно, — самодовольно ответил Фыф. Конечно, красотой телесной мы не блещем, но зато умеем хорошо работать мозгами, причем не только в переносном смысле. Кстати, сообщаю, мы приближаемся к острову на Москве-реке, во все времена являвшимся секретным объектом, доступ на который простым смертным был запрещен строжайшим образом. До последней войны здесь был небольшой поселок в десяток двухэтажных домов под названием «Шлюзы»,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 «Ни шороха!» «Что они там? Вымерли все!» – проворчал Фиф, взвешивая на руках автомат, цену жизни отпущенного собакоголового. «Все может статься!» – сказал снайпер, переводя предохранитель своего ВСК-94 в режим автоматического огня. «Пойдем посмотрим». Данила поднял корт и пошел следом за спутниками, соображая на ходу.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 имея в руке надежный меч или секиру. Разведчику немного взгрустнулось. Вон Фыф идет впереди, настороженный, но явно довольный. Дома он. И пусть не встречают его родичи, но все равно дома. Знакомые из детства стены, дорога под ногами, каждый камешек и выбоину, который знаешь, как свои пять пальцев, Деревья, пусть лысые и корявые, но узнаваемые, отпечатавшиеся в памяти, словно соседи, от века жившие рядом. Так что зря фыф озирается и автоматом водит из стороны в сторону. За такими стенами и пушками ничего его роду не грозит. Да и следов боя не видно. И ворота приоткрыты, мол, входите, гости дорогие. А что хлеб с солью не встречаем, так извините, нету у нас хлеба.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 Данила успел схватить взглядом двух- и трехэтажное строение с узкими окнами и толстыми стенами, способными выдержать нешуточный бой, узкие улочки между теми домами, в которых противнику не развернуться, а обороняющимся очень удобно поливать врага раскаленным свинцом из огнестрельного оружия или, если уж совсем дело плохо, разогретой смолой и кипятком, а также большую и с виду абсолютно нефункциональную площадь,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 Похоже, мутанты были авторитетны и без него. — Вы арестованы. Сдайте оружие, — коротко бросил один из них, судя по количеству звездочек на погонах старшей группы. — А ты попробуй забери, — сказал разведчик, словно невзначай, совмещая линию выстрела корда с коленной чашечкой говорившего. — Не надо, Данила, — покачал головой снайпер. — Это же остров, по воде не уйти. Так что лучше сдай, если у них тут такие порядки. Да уж, второй раз пригласили в гости и снова на те же грабли. Сплюнул разведчик, которому расставаться с пулеметом было все равно, что отдать свой меч первому встречному. Но снайпер был прав. Приняв приглашение ФИФа, они сами загнали себя в ловушку. И винить мутанта было не за что. Судя по его виду, подобный прием и для него оказался полной неожиданностью.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 Данила узнал лишь гранаты и магазины для снайперского комплекса. Остальные брикеты и хитрые устройства, торчащие из карманов Кикиморы, были ему неизвестны. Когда последний засапожный нож снайпера лег рядом с разгрузкой, звездопогонный указал на контейнер, прикрепленный к его поясу.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 Сказал снайпер, отстегивая контейнер. Только предупреждаю, за последствия я не отвечаю. Звездопогонный хмыкнул. Вслед за начальством эхом повторили пренебрежительные хы остальные мутанты, после чего, окинув взглядом кучу оружия, предводитель отряда сородичей Фифа скомандовал «Рэм, охраняй это барахло. Арестованные, следуйте за мной. Один из мутантов остался у кучи оружия, двое пошли замыкающими, звездопогонный же развернулся на каблуках и зашагал впереди, не оглядываясь. — Что хоть там за совет такой? — обернувшись к ФЫФу, буркнул разведчик, разозленный потерей корда. — Суд родичей! — обреченно ответил мутант. — И не думаю, что он кончится чем-то хорошим, судя по тому, как нас приняли. — А что, были похожие случаи? — поинтересовался снайпер. «У вас тут тоже прецедентное право?» «Разговорчики!» — рыкнул через плечо звездопогонный. Хотел ему Данила ответить, вылив на прикрытую офицерской фуражкой лысую голову все, что он думает о всей шайке одноглазых пережитков прошлого. Но тут вдруг земля впереди разверзлась, и Данила разом позабыл все, что намеревался сказать. Здоровенный круг утоптанной травы размером метров в десять вдруг неожиданно и совершенно бесшумно разошелся на две части. А ведь как замаскировано! Пройдешь мимо и не заметишь, что рядом двойная крышка люка, искусно прикрытая слоем дерна. Из образовавшейся дыры в земле пахнуло прохладой без примеси затхлости, свойственной воздуху вблизи мертвой реки. Такого просто не могло быть.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 У подножия статуи стояли три кресла с высокими спинками, искусно вырезанных из красного дерева. На креслах восседали сородичи фыфа в черных длиннополых одеждах. А дальше, от кресел до самого входа, тянулись длинные скамьи, заполненные мутантами, плотно сидящими рядышком, плечом к плечу. Всего в зале присутствовало сотни-три одноглазых зрителей, причем большинство носило военный камуфляж или одежду цвета хаки. На остальных, что сидели на задних рядах, были надеты засаленные спецовки. Видать, только что сорвали трудовой народ с рабочего места, причем настолько срочно, что те даже переодеться не успели. Интересно, тихо сказал снайпер. То ли храм, то ли зал суда, то ли и то, и другое в одном флаконе. Не просветишь, Фыф, чем это вы тут занимаетесь? Неужто пареньку с мирным атомом в ладошке поклоны бьете? Но Фыв не ответил. Вместо него, резко повернувшись, злобно зарычал звездопогонный мутант, а ротовое отверстие перекосилось. «Сейчас ты все узнаешь, хомо! А потом мы послушаем, как ты будешь визжать, когда с тебя начнут срезать мясо!» «Вы же вроде людей не едите?» — невозмутимо поднял брови снайпер. «По эту сторону берега люди только мы, все остальные мутанты, мясо, пища». «Это что-то новое, Горо», — произнес Фиф. Видно было, что ему очень страшно, но мутант держался молодцом. «Сам придумал?» «А ты вообще молчи, выродок!» — выплюнул звездопогонный по имени Горо. «С тобой суд разберется отдельно!» «Значит, все-таки суд!» — подытожил снайпер. «Во всяком случае сейчас. Значит, в жертву приносить начнут не сразу, а несколько позже».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 Разве что Фыф отличался от них в лучшую сторону. У него тоже, конечно, характер далеко не подарок, но кто из нас ангел? И если не обращать внимания на ставшую уже привычной внешность мутанта, то вполне Фыф свой парень, а что трясется от страха, оно и понятно, когда на тебя все общины наезжают, кому хочешь не по себе станет. Конвой подошел ближе, и Данила наконец смог рассмотреть трех старцев, восседавших на резных креслах.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 «Не иначе для нас представление начинается», — подумал Данила. «Сами-то они, поди, не раскрывая рта, мысленно разговаривают». «Это мои друзья», — пролепетал Фыв, не поднимая глаз. «Они спасли мне жизнь, когда биотехи зоны взяли меня в плен». «Тебя взяли в плен биотехи, и два мутанта освободили тебя?» С удивлением прошепелявил старец, сидящий слева.